глава 16. кудлин не мог скрыть свои радости в последние дни рожковский был вне себя от нетерпения постоянно подстегивая своего заместителя после похищения форина начались повальные обыски в домах руководителей армады сотрудники фсб даже не пытались скрыть вполне обоснованных подозрений по поводу похищения форина кудлин сел в автомобиль и приказал водителю срочно отвезти его в центральный офис по дороге он позвонил рожковскому «Валентин, это говорит Лёня, торопливо сказал Кудлин. «Я узнал насчет женщины, о которой ты просил». «Долго узнавал», – раздраженно пробормотал в ответ Рожковский. «Позвони мне попозже, я сейчас занят». «Подожди», – сказал Кудлин. «Я узнал про нее много интересного. Оказывается, она защищалась на кафедре, где работает Елизавета Алексеевна, твоя тетка. Ты меня слышишь?» Рожковский молчал несколько секунд, затем спросил. Может, нам ее подставляют? Нужно проверить. Может, их специально познакомили с моей теткой? Они знакомы много лет, торопливо сказал Кудлин. Ты думаешь, ее готовили столько лет? Как ее зовут? Марина Владимировна Чернышова. Можешь сам узнать у своей тетки. Я тебе перезвоню. Рожковский отключился. Он сидел в кабинете с представителями японской фирмы. Извините меня, пробормотал он переводчику. Мне нужно на минуту вас покинуть. Он встал из-за стола, оставив изумленных японцев, и вышел из кабинета. Из приемной он быстро набрал номер доб Добронравовых. «Тетя Лиза, добрый день», — быстро сказал Рожковский. «Это я, Валя». «Здравствуй, Валентин», — обрадовалась Елизавета Алексеевна. «Ты так редко звонишь? Я бываю занят». Он взглянул на стоявшую рядом с ним Лиду и сделал знак рукой, чтобы она вывела из приемной двух постоянно дежуривших здесь телохранителей. Лида испуганно кивнула, показывая парням на дверь. «Тетя Лиза, я хотел узнать у вас насчет одного человека», сказал Рожковский, усаживаясь на стол. «Вы знаете Марину Владимировну Чернышеву?» «Мариночку? Конечно, знаю. Очень толковый, надежный человек. И красивая женщина. А почему, ты спрашиваешь?» «Как давно вы ее знаете?» «Давно. Уже много лет. Кажется, лет двенадцать или тринадцать». Она защищала у нас диссертацию и много консультировалась со мной. У нее была очень интересная тема. Подождите. Довольно невежливо перебил ее Рожковский. Это действительно было 12 лет назад? Да, конечно. Она защищалась у нас на кафедре. Где она тогда работала? В каком-то закрытом учреждении. Кажется, их называли почтовыми ящиками. Сейчас она тоже работает в каком-то закрытом институте. Очень умная женщина. Жаль, что у нее не сложилась личная жизнь. Как это не сложилось? У нее нет мужа. Кажется, он погиб много лет назад. Или они развелись. И потом он погиб. Я подробности не знаю, не уточняла. А сынишка у нее был хороший. Очень хороший мальчик. Сейчас он уже взрослый. Значит, вы ее знаете много лет? Да, конечно, знаю. Она несколько увлеклась. Рожковский не так часто звонил своей тетке. К тому же он всегда торопился поэтому сработал эффект исповедальности. Когда разговаривают два человека и один невольно подлаживается под второго, он часто говорит не совсем то, что думает, а именно то, что хочет услышать первый. Так и Елизавета Алексеевна невольно увлеклась и несколько преувеличила свои отношения с Чернышевой. «Мы общаемся уже 12 лет», — добавила она, не уточняя, что в этот период включен и довольно долгий срок, когда они не виделись. Но она сказала именно то, что хотел слышать Рожковский. «Она с кем-нибудь живет?» — спросил он, взглянув на Лиду и жестом попросив воды. «Ну да, с сыном», — ответила ничего не подозревавшая тетка. «Я имею в виду мужчину», — улыбнулся он, принимая стакан воды из рук своего секретаря. «У нее есть кто-нибудь?» «Как тебе не стыдно?» — возмутилась она. «Я такие вопросы ей не задавала». Она взрослая женщина и сама решает, как устроить свою жизнь. А почему ты так ею заинтересовался? Ничего. Мне просто было интересно. Спасибо, тетя Лиза. И, пожалуйста, не говорите ей о нашем разговоре. Конечно, конечно, заверила она его таким тоном, что он усмехнулся. Как твои? Как девочка? Мы у нее были в больнице. Это такой ужас? Да, ледяным голосом сказал он. Как твои в Англии? Ты с ними говорил? «Да, конечно, все нормально. Спасибо, тетя Лиза, я еще позвоню. И до свидания». Он отключил аппарат, подумав, что она обязательно расскажет об их разговоре с самой Чернышовой. Впрочем, это было не так страшно. Затем, повернув голову, он попросил Лиду. «Соедини меня с Кудлиным». Лида знала о ранении девочки и видела, в каком состоянии он ходил все последние дни. Именно поэтому она мгновенно выполняла требования своего шефа. Набрав номер мобильного телефона Кудлина, она передала трубку Рожковскому. «Лёня», — сказал Валентин Давидович, — «ты был прав. Они знакомы уже много лет. Такой подставки не бывает. Двенадцать лет назад я был всего лишь начинающим, дилетантом. Но, говорят, она работает в каком-то секретном институте. Может, он связан с органами? Она также связана с органами, как мы с космосом», — пошутил Кудлин. «Просто работает в режимном институте». «Все равно», – жестко напомнил Рожковский, – «нужно все точно проверить. Еще несколько раз. Не мне тебя учить. А вообще-то это удача. Тетя Лиза говорит, что у нее нет мужа. И она, кажется, знает английский. Еще и испанский. Она работала за границей. Тогда это просто находка. Ладно, приезжай ко мне, поговорим». Рожковский бросил трубку Лиде, поправил галстук и пошел в кабинет продолжать переговоры с японцами. Когда он закончил переговоры, Лида доложила, что он должен ехать на заседание бюджетного комитета Государственной Думы, куда были приглашены все ведущие банкиры страны. Он собирался выйти из кабинета, когда к нему вошел Фомичев. Увидев генерала, Рожковский нахмурился. В последнее время Николай Александрович все чаще напоминал ему о собственных провалах. «Что случилось?» – спросил Рожковский. «У меня к вам разговор», – сказал Фомичев. «Очень важный разговор», – торопливо добавил он. «Потом», – отмахнулся Рожковский, – «я сейчас очень занят». «Нет», – неожиданно твердо ответил генерал. «У меня к вам очень важный разговор». Рожковский взглянул на него. «Говорите», – потребовал он. «Не здесь», – неожиданно сказал Фомичев. «Как это «не здесь»?» – не понял Рожковский. «Вы меня уверяли, что в моем кабинете абсолютно безопасно. Вы говорили о самой совершенной защите». «Верно», — сказал с убитым лицом генерал. «Но мне нужно с вами поговорить». «А здесь говорить нельзя?» «Нет, нельзя». «Тогда у вас в кабинете». «Нет». У генерала было не просто плохое настроение. Он был явно не в себе. «В моей машине», — предложил Рожковский. Но собеседник покачал головой. «Что происходит?» — разозлился Валентин Давидович. «Вы можете мне внятно объяснить? Я хотел бы с вами поговорить» опустил голову Николай Александрович. «Может, мы выйдем из вашего кабинета?» Рожковский понял, что произошло нечто невозможное. Он испытующе взглянул на генерала, затем нажал кнопку прямой связи со своим секретарем. «Лида, я никуда не еду». «Пойдем», — сказал он Фомичеву. Они вышли в приемную. «Здесь мы можем поговорить?» — зло спросил Рожковский. «Нежелательно», — честно признался генерал. «Тогда куда?» рявкнул Рожковский. «Куда мне идти? В свою спальню, в туалет, в комнату отдыха? Куда мне спрятаться от жучков? Что мне делать, если вы не можете обеспечить элементарную защиту от прослушивания? Куда мне бежать?» «Идите за мной», — предложил генерал. Они вышли в коридор. Фомичев шел первым. Они дошли до конца коридора и остановились перед туалетами. Слева был мужской. «Я так и думал», – зло пробормотал Рожковский, «что в конце концов вы загоните меня в сортир». Фомичев постучал в правую дверь, словно в кабинет. «Вы ошиблись», – прохрипел Рожковский. «Здесь женский туалет. Или вы хотите, чтобы мы вошли туда?» Фомичев постучал еще раз, затем открыл дверь. В туалете никого не было. «Войдите», – предложил генерал. «Это единственное место на этаже, где вы не можете появиться». «Именно поэтому мы сюда и пришли. Войдите. У меня действительно исключительно важное сообщение». Когда Рожковский вошел, Фомичев закрыл дверь. «Положение очень серьезное», — сказал генерал. «Настолько серьезное, что я должен рассказать вам все, чтобы вы сами решили, как именно поступить». «Что произошло?» «Я знаю, кто стоял за нападающими, кто их нанял». «Имя!» — придвинулся ближе к генералу Рожковский. «Назовите мне имя!» «Это ФСБ», — выдавил Фомичев. «Это были их люди». «Что?» — изумленно спросил Рожковский. «Вы с ума сошли? Как это ФСБ?» «Вы хотите сказать...» «Да», — впервые позволил себя перебить Рожковского Фомичев. «Они организовали нападение на ваш кортеж. С самого начала я был уверен, что здесь нечисто. К тому же Форина спрятали на квартире, а не в тюрьме. А когда они так быстро убрали второго свидетеля, я понял, что за этим нападением стоят спецслужбы. «У вас есть факты или это ваши домыслы?» спросил Рожковский. «Факты», сурово ответил генерал. «Я встречался с представителями ФСБ. Мне поставили условие, чтобы вы уехали из страны в течение недели, иначе нападение повторится, и они вас ликвидируют». «Как это уехал?» Они мне решили угрожать? Они, очевидно, не понимают, с кем связались. Я сообщу об этом во все газеты, дам сообщение по всем телеканалам. Я обращусь в Думу, к новому президенту. Нет, устало ответил Фомичев. Ничего не выйдет. Почему не выйдет? У них есть конкретное указание. Вы же понимаете, что на такое убийство они не могли пойти без санкций руководства. У них была эта санкция. Валентин Давидович. Кто им дал разрешение? Директор ФСБ? Премьер? Кто? Сам президент, ответил генерал. Рожковский оглянулся по сторонам. Почему-то подошел к зеркалу, поправляя галстук. Так, сказал он, оборачиваясь к генералу. Значит, так. Откуда вы это знаете? Я же вам объяснил. Мне сделали конкретную раскладку. У них есть указание нового президента избавить страну от преступности. Они не будут церемониться, Валентин Давидович, и не станут искать доказательств вашей вины. Все это в прошлом. У них есть конкретный приказ убрать несколько авторитетов, устрашив остальных. Если вы не уедете, то будете первой жертвой. Значит, я должен показать им, что испугался, должен сбежать, иначе они вас убьют. «И я не смогу вас защитить. Вы же понимаете, Валентин Давидович, что никакой защиты от ФСБ не существует. Я могу охранять вас от преступников. Могу каким-то образом попытаться защитить вас от наемных киллеров. Но от ФСБ я вас защитить не смогу. И вы это должны понимать». «Что вы мне советуете?» – спросил Рожковский с перекошенным от сильного волнения лицом. «Не знаю», – честно признался Фомичев. «Если это указание президента, они пойдут на все». «Вы думаете, президент приказал им меня убить?» «Конечно нет. Он приказал навести порядок, попрежать преступность. А вы для многих знаковая фигура. Все об этом знают. Поэтому решили начать с вас. И чуть не убили мою девочку. Если это были сотрудники ФСБ, почему они стреляли в мою дочь?» «Не знаю», – чуть запнувшись, соврал генерал. Может, у них тоже бывают накладки?» Рожковский был интуитивным руководителем, и он почувствовал некоторую заминку. «Накладка», — насмешливо повторил он, — «значит, и у них бывают накладки?» «Может быть», — печально ответил генерал, — «иногда бывают подобные вещи». Он не стал говорить своего предположения о том, что сам не верил ни в какие накладки. Он не стал говорить, что все было рассчитано именно с целью взбесить самого Рожковского. Он не хотел этого говорить, но и вообще промолчать он не мог. «Вы должны уехать», — повторил Фомичев, — «и быть готовым к неприятностям. Не исключено, что в стране начнутся новые разборки. В контрразведке постараются поссорить разные группировки друг с другом, чтобы понятие «верховный судья» окончательно потеряло свой смысл. Извините меня, Валентин Давидович, но это правда. Я понимаю. Рожковский подошел к раковине, наклонился открыл воду, плеснул на лицо. Дверь задергалась. «Нельзя!» — крикнул Фомичев. В дверь постучали, и они услышали голос Кудлина. «Что произошло?» — спросил Леонид Дмитриевич. «Почему вы здесь?» «Он тебе расскажет, почему мы здесь», — сказал Рожковский. Он ослабил узел галстука и начал умываться. Затем достал салфетки, вытер лицо. Фомичев и Кудлин молчали. «Я еще подумаю», — тяжело дыша сказал Рожковский. «Нужно все продумать. Поедем ко мне на дачу. Погуляем вокруг дома, посоветуемся. Расскажите Лене обо всем, Николай Александрович. Пусть порадуется вместе с нами». Рожковский повернулся и вышел в коридор, ничего не добавив к сказанному. В коридоре стояла испуганная Лида. «Вам звонили из Министерства финансов», — сообщила она. «Говорят, что...» «Пошли они все». Рожковский отмахнулся от Лиды.